Эпиграфы «Империи будущего будут империями разума» Уинстон Черчилль «Если мы и дальше будем развивать технику без оглядки на мудрость или осторожность, то слуга может оказаться нашим палачом» Генерал Омар Брэдли Глава 15 «Последнее замечание» В 2000 году в научном сообществе разразилась настоящая буря. Один из основателей Sun Computers, Билл Джой, написал зажигательную статью, в которой объявил о смертельной опасности, которая угрожает человечеству со стороны передовых технологий. Статья с провокационным названием «Будущему мы не нужны» в журнале Wired гласила Самые мощные наши технологии 21 века, робототехника, генной инженерии и нанотехнологии, грозят сделать человечество вымирающим видом. В статье подвергался сомнению моральный облик сотен преданных делу ученых, раздвигающих в своих лабораториях пределы человеческих знаний. Джой подверг сомнению самую суть научных исследований и заявил, Что польза от развития техники намного меньше тех громадных угроз, которые эта самая техника создает для человечества. Он развернул перед глазами читателей жуткую антиутопию, в которой все наши технологии сговорились уничтожить цивилизацию. Против нас когда-нибудь обернутся три ключевых наших создания, предупреждал он: когда-нибудь микробы полученные биоинженерными методами, выскользнут за стены лабораторий и учинят на Земле настоящий хаос. Поскольку собрать их обратно невозможно по очевидным причинам, они, скорее всего, бешено размножатся и породят на планете смертельную чуму хуже, чем в средние века. Не исключено, что биотехнологии даже изменят ход эволюции человека, положив начало нескольким отдельным и неравноценным видом, что поставит под угрозу концепцию равенства, краеугольный камень нашей демократии. Когда-нибудь нано-боты могут взвеситься и выплеснуть в мир неограниченное количество серой слизи, которая покроет землю целиком и задушит на ней всякую жизнь. Поскольку нано-боты переваривают обычные вещества и преобразуют их в другие формы, то испортившиеся нано-боты могут выйти из-под контроля и пожрать значительную часть планеты. Серая слизь станет, безусловно, грустным финалом человеческих приключений на Земле. Это намного хуже простого огня или льда. К тому же начаться может с обычной лабораторной случайности. Когда-нибудь роботы захватят власть и сменят человечество, они станут настолько разумными, что просто оттолкнут человечество на обочину. Мы останемся лишь примечанием в книге эволюции. Роботы ни в каком смысле не будут нашими детьми. На этом пути наше человечество вполне может погибнуть. Джой утверждал, что по сравнению с опасностью, которую представляют для нас эти три чудо-техники, опасность атомной бомбы периода 1940-х годов может показаться пустяком. Тогда Эйнштейн предупреждал о том, что ядерным технологиям под силу разрушить цивилизацию. Ясно, с поразительной очевидностью, что наши технологии превзошли нашу человечность. Но атомная бомба была создана в результате масштабной правительственной программы, которую можно было жестко регулировать тогда как эти технологии развиваются частными компаниями, где регулирование сильно ослаблено, если вообще присутствует, указывает Джой. «Конечно», — соглашается он, — «в краткосрочной перспективе эти технологии, возможно, облегчат страдания. Но в долгосрочной перспективе все преимущества померкнут перед тем фактом, что результатом развития этих технологий может стать научный Армагеддон, способный положить конец роду человеческому. Джой даже обвинил ученых в эгоизме и наивности в их попытках создать лучшее общество. Он писал, «Традиционная утопия – это хорошее общество и хорошая жизнь. Хорошая жизнь невозможна без других людей». Эта техноутопия сводится только к заявлениям типа «Я не буду болеть», «Я не умру», «Я буду лучше видеть и поумнею» и тому подобное. Если бы вы рассказали об этом Сократу или Платону, они посмеялись бы над вами. Завершается статья следующим заявлением. «Я думаю, не будет преувеличением сказать, что мы стоим на пороге дальнейшего совершенствования абсолютного зла» возможности которого простираются гораздо дальше, чем возможности оружия массового уничтожения по отношению к отдельным государствам. Какой же из этого может следовать вывод? Что-то вроде вымирания, предупреждает Джой. Как и ожидалось, статья вызвала целую бурю возражений. После выхода этой статьи прошло уже больше десяти лет. Для высоких технологий это целая жизнь. Сегодня уже можно посмотреть на некоторые из предсказаний автора с позиции нового знания. Оглядываясь назад и рассматривая предупреждения в перспективе, мы без труда заметим, что Билл Джой преувеличил угрозу высоких технологий, но одновременно вынудил ученых взглянуть в лицо этическим, моральным и социальным последствиям их работы. А это всегда хорошо. Кроме того, его статья положила начало дискуссии о том, что такое человек. Разгадывая молекулярные, генетические и нейронные загадки мозга, не дегуманизируем ли мы в какой-то степени человека? Не упрощаем ли, сводя человеческую сущность к набору атомов и нейронов? Если нам удастся нанести на карту все нейроны мозга до единого, а также отследить все нервные пути, не лишит ли это человечество покрова тайны и магии?